Пространственная ферма в ином мире. Глава 14. Подземный мир. Взяв немного черной земли, Джаухай повел Рокхада и Блокхда к Мэрина и Мэг, дабы взглянуть, как у них идут дела. Шахта воистину была огромной.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 чтобы ее основа являлась чрезвычайно прочной, поэтому не было никаких оснований беспокоиться об обвалах. Хотя Мэрина и Мэг были помощницами Грина, а также женщинами, служившие клану Будда, такие задачи для них не были проблемой. К тому же рабы были настолько мотивированы Джао Хаем,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 на несколько тысяч миль. Практически со всех сторон их окружала черная пустошь, а с полукругового кольца был только один выход. Замок Джаухая был построен на уступе горы. Добыча же руды гномами производилась за уступом на полпути к вершине горы. Ну а на другой стороне гор были нечестивые земли также известные на континенте, как Гнилая Топь. Специфический цвет черной пустыши частично заканчивался в горной гряде. Там, чуть и выше с запада на восток, пытались расти некоторые сорняки. Также можно было увидеть небольшие изогнутые деревья.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 связанная с небольшими пещерами. Это как город внутри горы. Здесь явно не возникнет проблем с размещением более 10 тысяч человек. Джаохай был в оцепенении от сцены перед его глазами. Он даже не думал, что гномы были способны создать что-то вроде подземного города.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 «Молодой господин, не беспокойтесь, эти пещеры действительно могут быть связаны, ведь их строили гномы, когда прокладывали туннели для добычи руды. Однако более глубокие участки затоплены, поэтому невозможно узнать, насколько далеко тянутся эти проходы. Но я думаю, что молодой мастер может с уверенностью использовать это место». Джао Хай кивнул и, улыбаясь, сказал... «Хорошо, давайте пока не будем думать о плацдарме на другой стороне горы. Нам пока будет достаточно и этого места. Сделайте какие-нибудь заборы, и хотя голубоглазые кролики не смогут отсюда убежать, но мы же не хотим, чтобы они случайно упали в воду». Мэрина кивнула. «Успокойтесь, молодой господин, я знаю, что нужно делать. Это место не подходит для юного мастера». «Будет лучше, если вы вернетесь обратно в замок!» Джао Хай, улыбаясь, сказал. «Бабушка Мэрина, вы не должны суетиться или беспокоиться. Я хочу всего лишь пойти и взглянуть на воду, собранную в туннелях, дабы увидеть, пригодна ли она к использованию или нет». Мэрина кивнула и сказала. «Я пойду с вами, ведь я маг воды»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 то она уплывет вместе с потоком воды. Джао Хай кивнул. «Да, это большая проблема. У меня возникла такая же мысль, когда я осматривала замковый ров. Ее в любом случае нужно будет как-то решать». Закончив говорить, Джао Хай повернулся к Мэрине и сказал. «Бабушка Мэрине, возьми воды из этого озера».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 Мысленно удивляясь, насколько же магия удивительна. Но он не стал задерживаться из-за этого и быстро переместил водную сферу в амбар пространственной фермы. Он взял сферу воды, но он не получил никаких уведомлений об этом. Поэтому он проверил склад и убедился, что она действительно там.